И еще одна загадочная фраза. Это у нее наверняка с собой. Вряд ли где оставит, но проверить надо. «Видите!» — с торжеством вскричала Люцина. «И проверяли. Все правильно. Обыскивали наши вещи в полянице. Скорее всего, искали пленку и подковку, — предположила я, — и шиш нашли». Только Яныку пуговицу оторвали, — вздохнула мамуля. — А что, он с ними дрался? — поинтересовалась Тереса. — Дрался, — подтвердила я. — Правда, в другое время и в другом месте, и с другими людьми, но дрался. Главное, отыгрался за пуговицу. — На мне отыгрался, — призналась мамуля. Люцина прикрикнула на нас. — Тихо! Не перебивайте, Тереса! «Что было дальше? В кустах ты уже не сидишь? Значит, что-то сделала?» «Конечно, сделала. Как только они уехали, вылезла я из кустов и тоже удалилась. На всякий случай в противоположную сторону. И сразу же заблудилась, решила подождать, пока рассветет. И даже не очень замерзла, потому как от страха меня в жар бросила, рассвело». Но я и при свете дня никак не могла выбраться из лесу. И его вдоль и поперек, пока не вылезла на какую-то дорогу. По ней дошла до Дембовины. А это что такое? Деревня такая. Я прочла на дорожном указателе. А где это? Откуда мне знать? Главное, в деревне оказалась рабочая столовая, я там поела... Очень неплохой завтрак, вернее, обед. Время уже было обеденное, кислое молоко с картошкой, и блинчики. Через деревню ходит автобус, и я могла доехать хоть до Клодска. Да побоялась, ведь шайка меня разыскивала. А ты откуда знала? Тереса понизила голос до драматического шепота. — Помните вишневый Пежо? забитый клетчатыми чемоданами и сумками, ну, тот самый, что всю дорогу нас преследовал. Так вот, пришел Клодский автобус, а за ним сразу этот самый Пежо подъехал. В нем сидели мужчина и женщина. Смотрели, кто в автобус садится. Я за коровник спряталась. Меня они не увидели, да автобус ушел. Машина тоже уехала. Тут подошел автобус в другую сторону. Я поспешила сесть в него и уехать. Боялась там оставаться. — Надо же! Ведь ты могла и до самого Белостока доехать. — Могла, — согласилась Тереса, но доехала только до Каменьца. Тоже подумала, куда это я еду, и поскорей вышла. Там мне объяснили, что я могу доехать до Клоцка только через пончков А мне какая разница? Я села и поехала. Мне даже расписание продали, и всего за один доллар... — Смотрите, валюту потратила, — возмутилась Люцина. Тереса оправдывалась. — А что было делать? За деньги не хотели продать. У меня еще злоты оставались. Только за доллар согласились. А мне очень нужно было расписание. Надо же знать, где я и как добраться туда, куда хочу. В автобусе я стала изучать расписание и, получилось, перечиталась. Тут уж я совсем не знала, что делать. Думала, думала и вышла на остановке в чистом поле. Смотрю. Впереди озеро. Значит, от Муховская. Выходит, я могла на автобусе спокойно доехать до от Мухова. А так пришлось идти пешком. И опять наступил вечер. Люцина заметила. Наверное, именно тогда видел ее мальчик, который приехал к нам. — Вот именно. из-за того, что выходишь, где попало мы даже пообедать не успели, — упрекнула мамуля, младшую сестру. Тетя Ядя опять поспешила на помощь подруге, переведя разговор. — И что? Не было автобусов ни до Клодска, ни до Поляницы? — Были. Целых два, но мест не было. Все заняли экскурсии. Что делать? Устала я жутко. Выглядела как страшилище, хотелось вымыться, отдохнуть. Попыталась поговорить с администрацией кемпинга, но у них не было мест, хотя я сама видела, как уезжали машины с постояльцами. И тут мне повезло. Я нечаянно подслушал разговор с комендантшей кемпинга, одной из женщин, которая сняла домик на двоих с мужем, но муж должен был приехать только на следующий день.